Глава 26 шестая. Нина. Нина, мы идем к машине. У меня ощущение, что история с миллионами переходит в финальную, скорее даже терминальную стадию. И очень может быть, что мошенники попытаются тебе навредить. Ты тоже так думаешь? Поглядываю на Сашу. Да, в Кати я наблюдала тоже. Какая она все таки бездарная актриса. Врет, врет. А ведь очень заметно. Интересно, неужели следователь этого не понимает? Хотя он тоже не обязан передо мной отчитываться, что... и про кого думает. Нина. Сейчас Вячеслав заговорит и мало никому не покажется. Кстати, мы садимся в машину. Когда у тебя следующая смена? Завтра. «Ну, через сутки», — молчит. «По лицу вижу, недоволен. Поэтому я первая не выдерживаю». «А что случилось?» «Не уверен, что тебе сейчас стоит вообще выходить из дома. Это может быть опасно. Позвони на работу и скажи, что ты простудилась, заболела, сломала ногу, да все, что угодно». Говорит мрачно, так что я и сама начинаю чувствовать легкий ужас. Я обычно так не поступала. Что если меня за прогул выгонят? Не выгонят. Ты же раньше так не поступала, поглядывает на меня. Черт, с другой стороны, а если мне и правда угрожает опасность? Потеря работы это сущая ерунда по сравнению с потерей здоровья или жизни. Ну, или скажи, что тебя вызывают наследственные мероприятия, и попроси отпуск за свой счет. «Ладно», — вздыхаю, «эти дни из дома не выходить. Ни под каким видом. Захочешь еду — закажешь». «Поняла?» «Да, поняла. Надеюсь, это все скоро закончится, и мне не придется долго прятаться». «Закончится. Иначе бы Екатерина так тут не бегала. Кстати, завтра суббота у меня обычно выходной, но я все равно съезжу на работу». потому что Вячеслава завтра должны забрать. Хочу это все проконтролировать. Мне удивительно повезло с Сашей. И самая большая для меня загадка — как такой человек, как он, оказался без семьи и любимого человека. Он умный, заботливый. Он профессионал своего дела. Да еще и какая-то женщина его предала. Хотя жизнь показывает, Люди изменяют не потому, что виновата вторая половинка. Причина в самом изменщике. И сейчас, после ситуации со Славой, я в этом на сто процентов уверена. На следующее утро Саша уезжает на работу, а я делаю ревизию холодильника. Только там ничего нет. Зато на столе лежат деньги и записка. «Закажи какую-нибудь еду, пожалуйста». «Ну вот и отлично». Раз уж мне все равно целый день проводить дома, я сделаю не просто ужин, а потрясающий ужин. Только в этот раз нужно уточнить, какую кухню Саша любит. Но не спрашивать же об этом напрямую. Поэтому я пишу сообщение, начиная издалека. Привет, как дела? Славу забрали? Вот так. Теперь муж у меня. Предлог. Странное дело. Ведь еще недавно я его любила, я готова была всю себя отдать ради него, А теперь мне плевать, что со славой будет дальше. Нет, я рада, что он идет на поправку, И если он полностью восстановится, это будет отлично. Но пускай его больше не будет в моей жизни. Я еще достаточно молода, и слава Богу, мы не успели завести детей. Поэтому наш брак, Это всего лишь небольшая часть моей жизни. Привет. Да, в восемь утра еще. Все прошло хорошо и штатно. А ты как? Я думаю, что приготовить. У тебя есть любимая кухня? У меня всякая кухня любимая. Если мне готовит красивая девушка. Этот ответ заставляет меня расплыться в улыбке. И все-таки я хотела бы приготовить вьетнамский суп. Обожаю вьетнамскую кухню. Отлично. Значит, я точно не ошибусь. Весь день я с увлечением готовлю. Мне хочется приятно удивить Сашу, и я очень надеюсь, что он ответил честно. В любом случае я готовлю вкусно. Я сразу ставлю варить говядину, чтобы суп был максимально насыщенный, и пока он варится, делаю блинчики. А еще нужно приготовить пирожки на пару. Они получаются очень нежные. Как же давно я так не старалась. Последний раз еще до свадьбы со Славой. Как же я была влюблена в него. При воспоминании о том периоде на душе становится грустно. Но я отгоняю от себя печальные мысли. Было и было. Ничего уже не изменишь. Где-то в обед мне звонит свекровь. Давно от нее не было весточки. Как только выяснилось, что Слава подозревается в мошенничестве и что его забрали из квартиры какой-то посторонней девахе. Она на какое-то время потерялась. Интересно, что сейчас от меня хочет? Алло? Привет, Нина! А ты чем занята? Здравствуйте, тетя Стеша. А с чем вопрос связан? Не говорить же ей, что я готовлю обед постороннему мужчине. «С тем, что у тебя мужа увезли неизвестно куда!» В голосе истерические нотки. «А ты прохлаждаешься где-то!» Его увезли в СИЗО. Он там продолжит лечение. А также там будет удобнее проводить с ним следственные мероприятия. «И когда к нему поедешь?» «Я не собираюсь», — говорю максимально откровенно. «Ты его жена!» «Нет, не жена». После того, как он начал от меня гулять, я перестала быть ему женой. Я кидаю трубку, не дожидаясь того, как свекровь начнет меня отчитывать или призывать к совести. Когда Саша возвращается с работы, уже все готово. Я раскладываю ужин на столе, и мне приходит в голову, что это уже похоже на встречу мужа женой. От этих мыслей снова улыбаюсь. «Привет. Ты меня забалуешь». Заходит на кухню. Я никогда так вкусно не питался. «Привет!» — смеюсь. «Ты же еще не пробовал, что я наготовила. А уже хвалишь. Все и так видно. Выглядит красиво. А запах вообще многосшибательный. Кстати, у меня завтра выходной. Может, съездим куда-нибудь?»